Глава вторая. Тяга земли. Именно в ту ночь я решил отказаться от предложенной мне берлинской стипендии Даат и вернуться в Израиль к своей работе геодезистом, а также сдать в аренду часть своего мозга. В этом был мой тихий протест против действительности. Я хотел двинуться из относительно безмятежной бухты, замаячившей впереди по курсу, в сторону эксперимента. Следующий день мне запомнился особенно. Он был ясный, и на перекрестках пешеходы перемещались на солнечные стороны улиц. Мы гуляли по городу с Кристиной и ее сыном, похожим на милого большеротого трубочиста из сказки. Зашли в Герлиц-парк и углубились по его дорожкам в слегка янтарный свет облетевших крон, как вдруг Кристина вспомнила, что ей нужно пополнить запасы, и потянула меня в сторону, указав на двух парней, топтавшихся у скамейки. Грузный негр в ритузах смерил меня взглядом, взял мои 50 евро и навел их на близорукое солнце, после чего кивнул на тропинку и ринулся по ней. Я за ним, скоро мы приблизились к поваленному дереву, здесь был устроен тайник, из которого негр извлек пакетик и вручил мне. Обезболивающее содержимое пакетика оказалось выше всяческих похвал, но позвонил бывший муж Кристины и сказал, что его подруга в честь дня рождения своей дочери устраивает детский праздник. Мы отвезли ему сына и отправились гулять. Все вокруг было залито рассеянным светом. День превратился в тихую песню. Мне часто казалось, что вокруг говорят на иврите. А когда мы покупали донор-кебаб, мне почудилось, что я понимаю турецкий. И я сказал продавцу что-то по-азербайджански, поскольку в далеком детстве я два года жил у бабушки на Абшироне и изучал в школе этот тюркский язык. Так что продавец был удивлен и приветствовал нас бесплатной порцией донора. А нам только и было этого надо, и мы потом еще два или три раза заходили в кафе есть салаты пирожные. День закончился тем, что мы заехали на Яблонский штрассе, чтобы заняться любовью. И потом я поехал во своя ванзее, столкнувшись в парадном с сыном Кристины и его отцом, привезшим ребенка. «Литературный коллоквиум мало к чему меня обязывал. Я просто жил в его усадьбе, сталкивался иногда со сторожем, откопавшим меня в первый день из кучи опавших листьев. Он посматривал на меня с уважительной опаской, как мне показалось. Иногда гулял по Берлину с Кристиной и ее сыном, иногда без него, а иногда и сам пробовал изучать город». Свободного времени у меня имелось с избытком, и я, решив не терять его даром, позвонил режиссеру, которому обещал написать вместе с ним сценарий. Недавно были опубликованы мемуары космонавта Джанибекова, когда-то участвовавшего в спасении космической станции «Салют-7», и многие хотели снять по ним блокбастер. Режиссер вскоре прилетел в Берлин и поселился в квартире своей знакомой пианистки, которая как раз в это время была на гастролях. Я стал ездить к нему, ложился на пол под рояль, и часов 6 в день мы наговаривали на диктофон сценарий, в котором два космонавта, опытный и новичок, отправляются на обесточенную орбитальную станцию, неумолимо снижающую высоту полета и совсем близко находящуюся от момента падения на Землю. Первый вариант сценария, написанный нами аналогичным образом в Израиле, понравился продюсерам, и дело спорилось». После работы я отправлялся к Кристине или на Ванзее, а в случае хорошей погоды немного гулял по городу, и однажды на Шарлоттенштрассе наткнулся на часовую мастерскую. Я нащупал в кармане часы прадеда и спустился на несколько ступеней в тесное помещение, показавшееся мне крохотным музеем, настолько оно все было заставлено и завершено часами всевозможных размеров и видов. Кружилась голова при виде такого множества циферблатов, словно скручивавших пространство в одну воронку, где тикало громоподобно особое сгущенное время. Время здесь заполняло все – В каждом взятом циферблате мне виделись скрученные, как атмосферные циклоны на снимках из космоса, целые эпохи, и та или другая секунда отмеряла многолетие, годы, века, скопления времени собирались над пустошами города, пересекали континент, оседали островами тумана над гайд-парком, перекочевывали через Ла-Манш, на бульвар Сен-Жермен, в сад Тюэлери, ложились подобно нетающим снежинкам в каждую складку, в каждую зазубринку ландшафта. Я не сразу разглядел в этой чещебе дисков старика со специальными очками-циклопами на лице. Я протянул ему часы, и он, отвлекшись от работы, с интересом на них возрился сквозь свои приборы, после чего поднял линзы и посмотрел на меня. «Я хотел бы починить эти часы», — сказал я. И тогда старик снова погрузился в свою особую оптическую среду, снял каким-то неуловимым движением крышку и, как мне показалось, слишком долго рассматривал механизм. «Я не могу починить этот прибор», — сказал он, — «потому что это не часы. Я не знаю это что угодно, но только не часы». «А может быть, вы все-таки попробуете?» — сказал я, на мгновение усомнившись в здравомыслии прадеда, которому пришло в голову собрать воображаемый механизм и вот это пустое свое мечтание отослать дочери. «Может быть, вы согласитесь разобраться в этом механизме?» Старик-часовщик еще минуту рассматривал внутренности часов прадеда, после чего покачал головой и сказал «Я не возьмусь». С некоторым смешанным чувством облегчения и заботы я покинул мастерскую. Когда устанавливается Хамсин, когда из аравийской пустыни приходит горячий ветер, я вспоминаю московское жаркое лето 2010 года. Дым горящих лесов наползал со всех сторон на город. Я понял всю серьезность положения, когда однажды выехал на Новодевичью набережную и едва различил из-за дыма противоположный берег, на котором здания стали похожи на призраков, едва угадываясь за пеленой смрада. Жизнь в ослепшем городе стала бедствием. По ночам, подсвеченные снизу уличными фонарями клубы дыма, в полнейшей тишине сползали со скатов крыш. От бессонницы, во время которой я лежал под навешенной на окно мокрой простынёй, я спасался тем, что смотрел кино. И это было бегством в иное пространство – в другое, извлеченное из календаря время. Часы прадеда лежали рядом, иногда я брал их в руки и бесцельно подводил стрелки. Странные ощущения меня преследовали в те ночи. Жара, приличествувшая скорее пустыне и заволакивающий реальность дым, вытеснили пространство города, так что побег по ту сторону киноэкрана в большей мере, чем при обычных обстоятельствах, был особого рода спасением. В одну из ночей я пересматривал кадр за кадром сцену преследования героя из «Чайна которая интересовала меня по простой причине. Герой, частный детектив Джек Николсон, в кабриолете пытался избежать столкновения с вооруженными владельцами апельсиновых плантаций. В те ночи я случайно наткнулся на этот фильм и в нем на эту сцену, чтобы припомнить семейные легенды и осознать, что мой прадед, живший в Лос-Анджелесе, тоже владел апельсиновой рощей. В героя, нарушившего границы частных владений, «Keep out, no trespassing», стреляют преследователи. Он мчится задним ходом между рядами деревьев, на него сыплются золотые яблоки, он разворачивается, пуля пробивает радиатор, вырывается пар, наконец автомобиль врезается в дерево, и героя избивают». Подобная жара, как тогда в Москве, стояла в Лос-Анджелесе, когда после долгих лет поисков я, наконец, узнал адрес прадеда и приехал из Сан-Франциско, чтобы оказаться на Плезент-авеню, в районе, бывшем когда-то довольно респектабельным. Высокие температуры никогда не были редкостью для Южной Калифорнии, но в то время пожары окружали город, теснили жителей окраин, однако пламя я видел только в новостях по телевизору, висевшему в номере мотеля, где я остановился. Да и дыма не чувствовалось вовсе. Реальность словно бы не дотягивалась до меня, бушуя где-то рядом, но незримо, и это придавало моему пребыванию в городе особенное ощущение вытесненной в чужую жизнь действительности, которая в полной мере настигла меня жарким летом в Москве. Плезент-авеню тянется всего около километра вдоль 101-го шоссе, идущего не только через всю Калифорнию, но и почти вдоль всего Вест коуст и построенного еще во времена Великой Депрессии, когда правительство старалось такими гигантскими инфраструктурными проектами, как дорожные работы, создать побольше рабочих мест, пусть и низкооплачиваемых, зато многочисленных. О временах застройки этого района можно судить не только по архитектурным особенностям домов, но и потому, что разгонные полосы, предназначенные дать возможность автомобилю безопасно присоединиться к попутному потоку, оказываются слишком короткими для нынешних скоростей, и напоминают о временах, когда по дорогам передвигались в основном на фордах модели «Т», чья предельная скорость не превышала 40 миль в час. Сейчас по шоссе мчатся машины, способные перемещаться многократно быстрее, и потому время вхождения в поток и, следовательно, время принятия решения оказывается из-за небольшой длины полосы столь малым, что мне каждый раз при выезде с тихоходных улиц становилось не по себе от гонки с таким ускорением. По дорогам до сих пор катятся призраки стареньких фордов, вызывающих ощущение, что вместе с ними ты передвигаешься в таких вечных фильмах, как Чайнатаун. Таун». Лос-Анджелес отстраивался в те легендарные времена, когда звуковое кино сменяло немое, когда Голливуд прочно основался в зените своей мощи, а арт-деко окончательно воцарился по обе стороны континента. Вот отчего тяжеленные двери города сплошь мне показались высотой в две сажени и обитыми листами латуни. Причем смывные бачки в туалетах отелей в центре города до сих пор оснащены цепочками и не низвергают воду с уровня выше человеческого роста. Занавес, завеса, экран окутывают этот город мнимостью, кажимостью, плотной тканью, на которой строится цивилизация и иллюзии. В 1920-х годах в богатых домах Голливуда, часто еврейских, имелась мода завешивать киноэкран гобеленами, которые потом, перед самым показом фильма, сворачивали под всеобщим обозрением. Средневековые полотнища, первые киноэкраны, освобождали на стене новой платоновой пещеры место для искусства подвижных картинок. Вместе с появлением кино и истории модифицировалась поверхность пещеры. Теперь действительностью оказались призваны не тени, проецируемых творцами идей, не силуэты на камне, а ткань, колышущаяся при проекции, которая оказывается так убедительна, что давление света изменяет рельеф экрана и само изображение. «Идея, рожденная пониманием того, что забвение может стать истоком, помогала мне по крупицам собирать знания о жизни прадеда, вплетать его в пустоту, проявляя тем самым ткань особого гобелена судьбы. Вскоре на нем появился город, созданный ради производства иллюзий, город, где декорации величественнее самих зданий, город, не раз воссоздававший Мемфис, Рим, великие эпохи цивилизации. Нереальность торговля искусной великолепной фикцией приносила доход, сравнимый с прибылями промышленных мощностей. Такой город не может не стать воронкой между действительностью и несуществованием. Ангелы обязаны населять его вместе с духами надежд и разочарований. Метафизический экран, образующий сюжет проведения гобелен, — символ города. Все в нем зыблится и колышется, и если подняться на холмы западного Голливуда, вы увидите, как огни города, раскинувшегося внизу, дрожат и струятся в восходящих потоках теплого воздуха. Лос-Анджелес, так же, как и Иерусалим, выстроен из плоти воображения. «Сансет-бульвар» — еще один фильм, который я смотрел во время московской жары 2010 года. Лента начинается с кадров, в котором тело застреленного молодого сценариста Гиллиса распластано в бассейне особняка на бульваре «Сансет». Джо Гиллис безуспешно пытается устроиться в Голливуде, когда однажды случайно попадает в заброшенный с виду особняк на бульваре Сансет, принадлежащий звезде немого кино Норме Десмонт, стареющая актрисе, которая отказывается признавать, что она давно забыта публикой и не нужна современному кино. Она живет в выдуманном мире, где по-прежнему остается великой актрисой и кумиром миллионов. Особняк этот, Печальный слоноподобный белый дом, похожий на декорации, в которых снимают гимн большим надеждам. Дом этот, чьи интерьеры полны гобеленов, был построен в безумные 1920-е годы безумными киношниками, сведенными с ума заработками и успехом у десятков миллионов зрителей. Этот особняк – эмблема Лос-Анджелеса, погруженного в ар-дико с его сумрачными тускло-медными лепестками, арками и изгибающимися спиралью лестницами. Дом прадеда, сменивший несколько владельцев с момента его гибели в 1952 году, был построен во времена Гриффита и стоял в задичалом саду, наполненном зарослями бугенвилеи, вившейся между пальмой и драценой. Виднелась сажа над окном, забитым фанерой. В этом доме, выставленном на продажу, в этом одном из жилищ дибуков, рождающих и обрушающих надежды, которыми полнится город, тоже таилась загадочность, частица общей заколдованности, и что-то подсказывало, что и прадед сам вплел свою нить в экран, укрывший зыбкой и в то же время непрерывно объем города, в чьих окрестностях можно было снимать все». И море, и джунгли, и каньоны, любая натурная съемка могла состояться, для нее не требовались, как в фотостудиях, тканные задники, изображавшие различные уголки мира. Мне еще потому интересны задники картин, что они имеют дело с принципом ландшафта, с искусством складок заднего плана, ведь настоящая трагедия – это гибель хора, а хор всегда избегает переднего плана». «Я работаю в Израиле геодезистом. Моя специальность – ландшафт. Если завязать мне глаза и привести в любую точку страны, я через некоторое время, достаточное для совершения нескольких шагов на ощупь, смогу сказать с точностью доминутных координат, где я теперь нахожусь. Мое хобби – поиски нефов. Время от времени в тех или иных местах побережья я веду топосъемку и по ней определяю, есть ли в этом месте засыпанные грунтом корабли крестоносцев». Нефт равно нефт равно неф, навис, наве, плюс ти, кросс, трансепт. Эта формула важная, хоть и небольшое открытие. Я часто думал о прадеде, пытался разгадать его судьбу. Первая моя повесть называлась «Нефть». В какой-то момент мне стала ясна разгадка послания судьбы прадеда, ехавшего в США к работодателю-ювелиру Макс Нефт, чье имя было им указано в формуляре пограничного контроля. Разгадка состояла в том, что я стал писать роман о храме «Неф плюс Трансепт». Это и храм, и корабль. Именно тот корабль, что приносил паломников и крестоносцев в святую землю. Ботанический термин «Нефт фон Оберкайм» означает «коробочка верхних семян». Корабли были полны семян христовых, крестоносцев и паломников. Я сам когда-то оказался таким семенем. Вопрос передо мной теперь стоял такой «вернуться или прорасти?». Крестоносцы уходили из святой земли и не могли не оставить наследие, устремленного в будущее. Символ этого ухода – проигрыша, холм у Брода Якова, засыпанный войнами Саладина крепость-корабль, замок Шантеле. Много лет тому назад, под Рождество, я сидел в Риховоте на пороге студенческого барака, так похожего на утлая суденышка, на Нефт фон Оберкайм, и смотрел на туман, смешанный в сумерках с дождем. Это была зима после бури в пустыне, что-то случилось с климатом в результате войны, снег тогда шел даже на Средиземном побережье. В тот вечер я был один во всем бараке, потому что мои товарищи уехали в Иерусалим, занятающим снегом и празднеством. Я сидел на пороге, за которым открывалась лужайка, вглядывался в дождевую муть и думал о том, что пчела есть воплощенная идея метафоры, сравнивающая актом творения две строчки «два цветка». Я не знаю, почему мне это пришло в голову именно тогда, зимой, когда пчелы спят. Видимо, потому что сознание вообще мало зависит от обстоятельств. А может и потому, что следом было неизбежно подумать о Христе, как о великой пчеле, сопрягшей две сущности и два существа, если только к Всевышнему можно отнести эти атрибуты. Друзья мои вернулись за полночь а огромная пчела, рассекая витражными с крылышками перелетевшего через себя ангела, все еще пронзала тьму чужными клиньями, за которые я принял конусы света трех фонарей, пробивавшихся сквозь туман. С тех пор прошло столько жизней, ни две, ни три. Я переселился в точности на границу между Иерусалимом и Инкеримом, над долиной, которую можно видеть за плечами Мадон многих картин Ренессанса. «Я живу большую часть года на балконе, и небо, облака, самолеты – главные предметы моих наблюдений. Есть чему поучиться у облаков, у этих нефов, протоформ, просфор, воздушных причастей. Облачные нефы несутся, ползут, скатываются на край и дальше в направлении пустыни. Жизнь на высотах учит, что атмосфера важнее ее подложки. Во всяком случае, точно больше, во всяком случае, прочнее приучает к бескрайности». Как можно от этого отвернуться?»